Глава 17 Тина прыгала от радости, когда я сообщила ей, что в наших планах переехать в новый дом. Она была счастлива за нас с Тимуром, а я никак не могла поверить в то, что происходящее не сон. Казалось, что в реальной жизни так не бывает. Но Тимур делал все, чтобы создать для нас сказку на наяву. В общем-то, подготовка к переезду занимала все свободное время, а было его совершенно немного в связи с тем, что я приступила к работе. Наконец моя жизнь снова обрела смысл, и я с удовольствием поняла, что приехать в Питер было правильным решением. В конце концов, я ведь была достойна счастья, и если мне не повезло однажды, должно было повезти на этот раз. Новая работа приносила радость, а приятные вечера, наполненные предвкушением о будущем, делали мою жизнь ярче и добавили в нее новых красок. Ничего сверхъестественного с тех пор не случалось. Видимо, приняв решение покинуть дом, мы отпустили прошлое, и оно больше не следовало за нами по пятам. Все было прекрасно до тех пор, пока мне не стало плохо за столом в доме Тимура. Мы собрались по случаю нашего скорого переезда, устроив прощальный праздничный ужин. Тина со своим парнем, Ольга, Полина и наша дружная семья. Почувствовав тошноту, я извинилась и вышла из-за кухни. Не хотелось привлекать излишнего внимания, но моё странное состояние и длительное отсутствие заметили. «Стефани, ты в порядке?» – волновалась Тина, постучав в дверь. «Сложно сказать», – прошептала я. «Открывай, тут никого нет, кроме меня. Они увлечены беседой, но Тимур, конечно, тоже волнуется. Я сказала, что у тебя, скорее всего, женские дни, и он вроде бы поверил и не пошёл со мной». Также тихо, сообщила она. Я умылась и открыла, зазывая подругу. Заходи. Я заперла дверь и присела на край ванны, приглашая ее разместиться рядом. Что случилось? Ты отравилась? Нетерпеливо спросила она, обеспокоенно глядя на меня. Похоже, что я беременна, сообщила я. Уверена? Тина распахнула и без того огромные глаза. Теста нет, но я прикинула, что задержка большая. У меня не было месячных уже давно. «Это не может быть последствием приема таблетки?» Я думала так, но теперь... «Нужно сделать тест. Я сейчас схожу в аптеку и принесу, хорошо?» Я кивнула. Мы придумали целую легенду, чтобы отвести подозрения, но Тимур, кажется, все равно не поверил. Он был врачом, и у него наверняка были все необходимые лекарства в аптечке. Тест оказался положительным. Тина вопросительно смотрела на меня, а потом спросила. «Кто отец?» «Тимур?» Ощущение дежавю промелькнуло в сознании. «Неужели в новогоднюю ночь я уже была беременна?» «Нет, не может быть!» «Я ведь приняла таблетку!» «Нужно к врачу установить точный срок!» «Или не нужно?» – рассуждала подруга. Я не знала, что сказать. «Ты рада?» Было заметно, как Тина подбирает слова. Я задумалась, но ненадолго. «Да, несмотря ни на что!» «Это правильно!» Подруга взяла меня за руку. «Ты знаешь, что можешь положиться на меня во всем. Мы с мамой поможем, чем понадобится, не волнуйся. Я устрою тебе встречу с моим доктором в ближайшее время». «Спасибо». Я обняла ее. «Ты самая лучшая подруга». Идем. К счастью, лишних вопросов никто не задавал. Гости разошлись, и мы снова провели вечер за просмотром анимации. Только Тимур время от времени интересовался, как я себя чувствую, и был особенно нежен со мной. На следующий день ровно в три часа я сидела напротив мужчины в годах, нервно теребя оборки на юбке. Он задал мне несколько стандартных вопросов и, в конце концов, пригласил на осмотр. Я абстрагировалась от дурацкого чувства стыда и полезла на кушетку. Впрочем, ничего страшного со мной не случилось, поэтому уже через несколько минут я с радостью покинула его кабинет, сжимая в руках целый рулон выписанных анализов, которые мне предстояло сдать. Всю неделю я собирала анализы, боясь узнать результат, поэтому откладывала прием врача как можно дольше. Бумаги я спрятала в своей комнате в доме Утины, чтобы Тимур не узнал. Не хотелось говорить ему об этой новости раньше времени. Заехав за вещами и оставив еще целую гору бумаг, я почувствовала слабость и жуткую тошноту. Я, наверное, останусь утины сегодня. Не хочу заразить малышей все-таки инфекция, раз тошнота не проходит второй день. Поняв, что не смогу доехать до дома, я набрала номер Тимура и сообщила, что заболела. Но я выпустила из внимания один важный факт. Тимур был врачом. Чуть позже он появился около моей постели с озабоченным видом. «Что конкретно у тебя болит?» – поинтересовался он, ощупывая мой лоб. «Честно говоря, все. В принципе, я не врала. Правда, скорее всего, это был самый обычный токсикоз. Может быть, ты простудилась?» Он вспомнил нашу прогулку с малышами накануне. Возможно, заразилась от клиентки. Я пожала плечами. Признаться в истинной причине своего недомогания я пока не могла. Почувствовав очередной наплыв приятных ощущений, я побежала в сторону ванной, виновато смотря на Тимура. Утешало одно – после очищения организма мне должно было стать лучше. Так случилось и в этот раз. Резкое чувство голода напало на меня так же внезапно, как и недуг. Придумывая, как бы объяснить заботливому доктору смену потребностей и поесть, я вернулась в комнату и застала его сосредоточенно изучающим какие-то бумаги. Подойдя поближе, с ужасом поняла, что он заметил лежащие на тумбочке анализы, которые я так недальновидно оставила в открытом доступе, в твердом убеждении, что никто не придет в мою спальню без приглашения. Тимур отложил листок и посмотрел на меня. Его лицо выражало крайнее удивление. «Почему ты мне не сказала?» – спросил он. «О чем?» – старательно строя из себя дуру, спросила я. «О том, что ты беременна». «Эм...» Я понял, только взглянув. Видимо, это произошло в одну из наших первых ночей. Тимур был погружен в анализ, пытаясь рассчитать срок. Он без сомнения решил, что ребенок от него. «Я... я не знаю, все это так...» – начала я. «Ничего не говори», – перебил меня Тимур. Он вдруг переменился в лице, просияв от радости так, что мне стало стыдно. «У нас получилось что-то невероятное. Видимо, судьба. Ты – моя судьба, Стефания. Я сразу понял это, как только увидел тебя. Этот ребенок. Ребенок должен родиться, и это не обсуждается», – решив, что я сомневаюсь, поспешил сказать Тимур. «Да, конечно», – я кивнула. «Но…» «Никаких «но».» «Можешь ни о чем не беспокоиться, я позабочусь обо всем. Тебе просто нужно беречь себя и нашего малыша». Он ласково обнял меня, прижимаясь губами к волосам. Тимур был настолько счастлив, что я совершенно растерялась. Что, если ребенок все-таки не его? Тишину прервала Тина. Она без стука влетела ко мне в комнату, узнав, что я больна. Но увидев, что мы стоим, обнявшись, девушка сильно смутилась и, извинившись, поспешила ретироваться. Тина, не уходи, позвала я. Все хорошо. Все не просто хорошо, все просто великолепно, сказал Тимур. Тина вопросительно уставилась на него. Она знает? тихо спросил он меня, ожидая разрешения сообщить ей радостную весть. Да, я кивнула. Значит, знали все, кроме меня. Ты рассказала про беременность? Тина выпучила глаза. Он сам увидел. Я пожала плечами, указывая на врачебные бумажки. Что ж, Тимур, поздравляю тебя с тем, что совсем скоро ты снова станешь отцом. Тина вступила в игру, окончательно не предоставив мне выбора. Оставалось лишь надеяться на то, что этот ребенок действительно был наш. Наш с Тимуром. Ты очень бледна, тебе лучше лечь. Сейчас было не определить, кто говорил в Тимуре. Заботливый партнер или профессиональный врач. Но я послушно легла. Сделай ей сладкий чай и сэндвич. Уже бегу. Отрапортовала она и убежала вниз. Тимур подошел ко мне и, взяв руку, нежно сказал. «Это самая потрясающая новость за последние три года. Я очень рад. Надеюсь, что и ты тоже». «Да, я рада». «Почему я не сказала ему, что отцом ребенка может быть Сомов? Мне было страшно. Страшно предположить, что этот кошмар вновь появится в моей жизни и разрушит мою семью». «Что, если придется врать ему?» Печально посмотрев на подругу, спросила я. Тимур вышел, чтобы ответить на важный звонок, и оставил нас наедине. «Ты же видишь, как он рад. Я не сомневаюсь, что папа именно Тимур, а малыш – ваше новогоднее чудо. Просто поверь в это сама, и все будет хорошо. Либо сделай ДНК-тест, если тебе так будет спокойнее». Девушка успокаивающе гладила меня по руке. «Трудно представить себе такое, но на твоем месте я бы не допускала мысли, что этот ребенок не от Тимура». Забудь о своем прошлом, живи настоящим и радуйся будущему. Тимур видел анализы, и если бы его что-то смутило... Он же не гинеколог. Вот и славно, а с гинекологом можно поговорить лично. Дети могут родиться и на восьмом месяце. Наш ребенок родится вовремя, и он будет похож на Тимура, на своего отца. Глядя в упор на подругу, прошептала я. Вот и отлично. А теперь выше нос.